Если внутренняя торговля явилась с прибытием варягов в Руси, то внешняя должна была явиться вместе с ними же. Жилища славянских племен — новгородцев, кривичей, северян, полян — находились на пути из Балтийского моря в Черное, из варяг в греки. Здесь и основалось главное русское владение, концами которого и вместе главными пунктами, соединяющими север и юг, были Новгород и Киев. Русское владение тогда только получило полноту, когда новгородские князья владели и Киевом. Киев и Новгород не могли долгое время существовать отдельно. Природа неразрывно соединила эти два города. И во все продолжение нашей древней истории они находились в неразрывном союзе. Расстояние между ними было путем. Огромность этого расстояния уменьшалась при удобстве сообщения, потому что этот путь был водный. Новгород и Киев — две главные стоянки на оконечностях этого пути. Историческая жизнь народов всегда загорается там, на тех концах их областей, где они сталкиваются с другими народами историческими. Для славянских племен местом столкновения с историческими народами были концы Великого водного пути на севере и юге — Новгород и Киев. Посредниками этого столкновения были варяги Русь. Они-то были первыми посредниками между севером и югом Европы и в торговом отношении. Другим побочным путем была западная двина. И здесь другое, менее важное русское владение — Полоцкое княжество. Но какой же характер носила первоначальная эта торговля? Разумеется, мы не можем перенести на нее понятие настоящего времени о торговле. Торговля в те времена была тесно связана с пиратством. Варяг являлся на известный берег под видом торговли, И действительно начинал торговать с жителями, но при первом удобном случае из купца он становился пиратом и грабил тех, с которыми прежде вел мену. На этот двойной характер древних русских купцов лучше всего указывают договоры греков с нашими первыми князьями. В них византийское правительство постоянно выговаривает для себя меры против буйства руссов. Но, каков бы ни был характер последних, они торговали с Грецией, привозили туда товары севера и брали в обмен товары юга. Чем же торговали руссы в Константинополе? Главным предметом торговли с их стороны были невольники. Их скованных вели они во время трудного перехода через пороги. О невольниках находим особые статьи в договорах. Кроме рабов, русскими товарами в Константинополе считались воск и меха. Те же товары, рабы, воск, мед и меха, шли из Руси в Болгарию, привозились в Переяславец-Дунайский. На них Русь выменивала в Константинополе и Переяславце греческие паволоки, вино, плоды, золото, как товар, серебро и лошадей, приводимых из Венгрии. Теперь следует вопрос, как добывали руссы свои северные товары? Конечно, они могли выменивать их у туземцев, на какие-нибудь произведения греческой промышленности, малоценные для грека, драгоценные для Радимича. Но главным источником приобретения были дани и потом охота, которую дружина княжеская могла заниматься зимою во время пребывания своего у племен. Мы знаем, что дань туземных племен изначально состояла в шкурах пушных зверей. В ноябре князья с дружиной выходили на полюдия или отправлялись к подчиненным племенам, разумеется, заданием. Это мы знаем из истории Игоря. В этих походах добывали и князь и дружина. Возвращаясь в апреле в Киев, князь и дружина привозили с собой множество мехов, которые надлежало сбыть с рук. И вот немедленно после приезда в Киев часть дружины отправлялась в лодках по Днепру и морю в Константинополе в Болгарию. Воск и мед могли получаться тем же путем. Мы знаем, что древляне обязывались давать Ольге мед. Рабов могла получать Русь с севера. Скандинавские пираты, опустошавшие берега почти всей Европы, могли доставлять большое количество невольников в Новгород, менять их руссам на товары греческие и восточные, а бесспорно и сами в виде гостей спускались по восточному водному пути в Константинополь. Рабов собственным руссам для торговли могли доставлять войны их с разными народами и с племенами славянскими в том случае, когда они должны были примучивать последние. Так Ольга отдала древлян в рабство мужам своим. Но мы знаем, что такие случаи бывали редко. Разумеется, что за раздачу дружине у князя оставалось еще много мехов, мед, воску — и что значительнейшую часть товаров, которыми торговали руссы, составляло имущество княжеское. Не в один Константинополь или Переяславец отправлялись руссы со значенными товарами. Они ездили с ними также на восток, в города Казарские. Руссы входили из Азовского моря в устье Дона, поднимались вверх по этой реке, до пограничной казарской крепости Саркел или Белая Вежа, перетаскивали здесь суда на сушу и, пройдя с ними небольшой Волок до Волги, спускались по этой реке к Итилю, столице казарской, находившейся около нынешней Астрахани. Главным товаром, который руссы привозили в Итиль, были также меха. Потребность в мехах усиливалась на востоке с распространением богатства и роскоши в блестящее царствование Гаруна-аль-Рышида. Шубы стали почетную одежду и покупались дорого. До нас дошло известие, что Зобейда, жена Гаруна, первая ввела в моду шубы, подбитые русскими горностаями или соболями. Кроме мехов, руссы привозили на Волгу также и рабов. В обмен за означенные товары руссы могли брать у арабов дорогие камни, бисер, особенно зеленого цвета. Нитки его составляли любимое ожерелье русских женщин, мужья которых разорялись, платя нередко по диргему, от 15 до 20 копеек серебром за каждую бисеринку.